Глава 12. Духовный прыжок. Отключиться, чтобы подключиться вновь. Джек Дорси очень занятой человек. Он генеральный директор двух крупных компаний: Twitter и Square. И дел у него великое множество. Он действует сразу в нескольких направлениях, каждый день принимает бесчисленное количество решений и управляет высокотехнологичными глобальными компаниями. Но и такому эффективному человеку нужны перерывы. Большинство из нас не находят времени помедитировать хотя бы 5 минут, не говоря уже о том, чтобы отключиться от привычной реальности на 10 дней. В начале 2018 года Дорси решился. Он отправился в ретрит на интенсивную буддийскую практику Випассаны. Там он должен был всё время проводить в одиночестве. Это трудный опыт, не медитация в местной студии йоги среди бархатных подушек. Это очень тяжело, так же тяжело, как бросить курить. Каждая часть тела ноет от сидения в позе лотоса по 9 часов. Разум разрывается между хаотическими мыслями, больше напоминая одержимого маньяка, чем просветленного, познавшего дзен. И все же, по другую сторону дискомфорта находится новый взгляд на жизнь, работу, цель и смысл. Для Дорси ретрит стал духовным прыжком. Ему потребовалось время, чтобы отключиться от мира и настроиться на то, что для него действительно важно. Подобный опыт позволяет избавиться от лишнего багажа, стереть препятствия и восстановить ум, тело и дух. То, что раньше казалось критически необходимым, исчезает, и в своей повседневной жизни вы начинаете действовать с более глубоким, более обоснованным чувством ясности и целеустремленности. Духовный прыжок, изменение игры, которое приведет вас в место, где вы никогда не были, если у вас Хватит смелости. Совет. Инсайты случаются, когда вы их не ждете. Найдите минутку, чтобы подумать о последней идее, которая возникла в вашей голове или о моменте ясности. Находились ли вы в каком-то специальном месте, чтобы усилить эффект? Озарение и ясность не приходят, когда мы погружены в привычный раздражающий шум и суету. Чтобы они стали возможными, нужен другой шум, белый. Пора перестать следовать модели делай больше, чтобы стать больше. Вместо этого найдите место, где сможете стать больше себя, а тогда и делать больше. Пункт назначения нигде, кроме как внутри нас. Блэкрок-Сити находится в пустыне в двух с половиной часах езды от Рино штат Невада. Кажется, что там ничего не происходит, кроме пыльных бурь. И все же каждый год в день труда тысячи людей наводняют эту местность и создают временный город практически из воздуха. Вы, вероятно, слышали о Burning Man, как о ежегодном фестивале, куда отправляются хиппи, чтобы медитировать и танцевать среди песков это стереотипное мнение и его давно опровергли тысячи самых разных людей от миллиардеров до 19-летних серферов, которые съезжаются сюда со всего мира описать бёрнингмен в двух словах невозможно это именно то что надо увидеть своими глазами на первый взгляд на этом сборище вроде бы нет ничего особенного просто множество молодых людей веселятся в пустыне дам слово моему другу двукратному сжигателю, прозвище, которое получает каждый участник фестиваля, предпринимателю и владельцу Life is Rea, Брендону Дункану. Burning Man это другая планета. Огромный океан песка, искусство, музыки, людей и творческой энергии. Э, когда наступает вечер, кажется, что вы попали в компьютерную игру, и вы вдруг понимаете, как преобразовать свой опыт в то, чего вы хотите. Как будто старшеклассник высказался, правда? Но большая часть публики это успешные предприниматели, художники, бизнес-магнаты и креативщики. Например, среди известных участников фестиваля Илон Маск, владелец Запас Тони Хейш и Лари Пейдж, бывший генеральный директор Google Кстати, преемника себе Пейдж выбрал тоже из сжигателей. Им стал Эрик Шмидт. Очевидно, что-то в этом есть. Люди могут веселиться и танцевать где угодно, а похмелье будет мучительным. Это я о себе и в шикарном номере отеля Лас-Вегаса. Так почему бы не попробовать это и в палатке среди пустыни? Что бы вы ни думали об этом фестивале, ясно одно. Он меняет людей обеспечивает сдвиг в перспективе. Здесь устанавливаются связи, рождается бизнес, а идея меняющей жизнь становятся обычным делом. Здесь вдохновение и энтузиазм обретают новую силу. Когда я попросил Брендона рассказать о фестивале подробнее, он сказал: "Я пережил гигантский сдвиг в понимании своей личности. Почему я такой, какой есть? Почему я делаю то, что делаю?" Это были как позитивные, так и негативные открытия. Это дает мне прекрасную возможность разработать новый, более полезный подход к ключевым аспектам жизни, таким как бизнес или отцовство. Бёрнинг-мен таким образом даёт те же результаты, что и духовный скачок: ясность, связь, понимание цели и более глубокое осознание того, кто вы на самом деле. Все эти аспекты работают синергически, чтобы подпитывать каждую часть вашей жизни и поддерживать в вас удовлетворенность и способность к рефлексии, а это большая редкость. Часто обычные форматы обучения не дают вам новаторского понимания, которое вы ищете. Да, они эффективны, но иногда требуется радикальный сдвиг, чтобы открыть новую возможность. И это открытие на вес золота. Для кого этот прыжок? Делай больше, чтобы стать больше. Верно? Общепринятая мудрость гласит, что мы должны потрудиться, а потом еще и ещё потрудиться, чтобы получить результат. И все же эта модель устарела. Она нацелена только на внешние маркеры успеха, ей не хватает ключевого ингредиента реализации связи с глубинными устремлениями человека. Правда в том, что мы можем наполнить свою жизнь предметами, сверкающими автомобилями, загородными домами, И всё равно чувствовать пустоту внутри. Истории предпринимателей, бизнес-магнатов или художников, которые после достижения успеха погрузились в депрессию, звучат как заезженная пластинка, и все же это мощное предупреждение. Если мы не наполняем себя внутренне, то внешние успехи будут мимолетными и болезненно пустыми. Не надо путать достижение и удовлетворенность. Если вы отправили в духовку форму с цементным раствором, не удивляйтесь, что вкусный пирог не получился. Возможно, вы думаете: "Ну, я-то здесь за тем, чтобы получать результаты, а книга о действии и прыжке". Вы правы, но есть большая разница между действием ради него самого и целенаправленным действием, привязанным к видению. Об этом сказано в главе 7. Старая модель работает, не обольщайтесь. И все же мы должны разобраться, что такое действовать, потому что я не определяю успех как финансовое процветание в ущерб отношениям, здоровью и духовности. Новая модель заключается в следующем: будьте больше, чтобы делать больше. Нет, речь не о том, чтобы сидеть на полу гостиной в позе лотоса и мечтать о чеке на миллион долларов, а потом перейти через дорогу и обнаружить в почтовом ящике всего лишь купоны на скидку. Речь о том, чтобы практиковаться время от времени так, чтобы когда вы садились за маркетинговый план, вы делали это с четким намерением и ясностью. Речь о том, чтобы по утрам вы просыпались по очень важной причине. Хотя различия могут казаться едва заметными, буквально на лезвии бритвы, они могут колоссально изменить качество жизни. Для кого же предназначен духовный прыжок? Вот несколько способов узнать, что вам он нужен. Если вы чувствуете, что бесцельно блуждаете, он для вас. Если вы на грани выгорания, увольнения или разрыва отношений, он для вас. Если вам нужны мощные перспективы, он для вас. Если вы слишком часто действовали на последнем издыхании, гадая, насколько еще вас хватит, он для вас. Если вы хотите постичь глубокие жизненные истины, духовный прыжок то, что вам требуется на пути исканий. Трудно представить, чтобы кто-то не смог извлечь выгоду из духовного прыжка. Слишком часто мы ждем кризиса или переломного момента, чтобы начать действовать, но иногда бывает уже слишком поздно. Величайший квест. Все мы в своей жизни заняты поиском В своей книге Тысячеликий герой Джозеф Кэмпбелл исследовал мифы разных времен и народов, чтобы вывести блестящие общие принципы, на которых основаны любые истории, романы, сценарии фильмов, а главное наши жизни. Вы здесь именно ради поиска, и ваш духовный прыжок Это поиск. Вот почему его результат столь значим. Это величайшее путешествие, которое вы когда-либо совершали, и оно предназначено для изменения и усиления каждой части вашего опыта. Настройтесь на то, что будете рефлексировать и бесконечно вопрошать. Преодолев изначальное сопротивление тишины, мы часто лицом к лицу сталкиваемся с вопросами, на которые у нас нет ответов. Но просто задавая их, мы открываем новые пути. Вопросы отражают ход нашей жизни и придают ей большую глубину, энергию и вкус. Но это еще далеко не все. Давайте обсудим, почему духовный прыжок может стать для вас мощнейшим опытом. Прыжок разрушает рутинную реальность. Жизнь может казаться монотонной, даже если мы любим то, что делаем. Все знают, каково это попасть в колею. Кажется, что ничего не меняется, и великий день, когда все изменится, кажется несбыточной мечтой. Духовный прыжок прорывает реальность и приводит к грандиозному сдвигу, невероятному в том, какие уроки и прозрения он с собой несет. Вы учитесь сомневаться во всем, И это прекрасно. После разрыва шаблонов у вас появляется достаточно свободного пространства, чтобы задаваться более глубокими, чем прежде, вопросами. Часто они уже жили в вас, просто вы их заглушали. Вот они: почему я здесь? Какова моя цель? Живу ли я своей лучшей жизнью? За что я испытываю благодарность? Куда я двигаюсь? Зачем я это делаю? что идет не так. Эти вопросы заставят подвергнуть сомнению ваш собственный путь. Отличный старт для изменений и усиления видения. Многие мои клиенты считали, что сомнения предвещают скорый крах, но это напрасные страхи. Критический взгляд на жизненный путь имеет решающее значение. Мы должны ежедневно освобождать достаточно пространства для размышлений и вопросов. Именно там рождаются самые прорывные идеи. Вы понимаете, что такое настоящий покой? Когда вы в последний раз ощущали глубокий внутренний покой? Для большинства этот вопрос звучит как плохая шутка. Все мы к нему стремимся, но он от нас ускользает. Мы не можем провести ни минуты в тишине, лишь бы проверить соцсети 87 седьмой раз, послушать спортивную программу по радио или посмотреть новости. Внутреннего покоя не достичь в повседневной суете. Он наступит только тогда, когда мы отключимся. Вы отключаетесь, чтобы подключиться вновь. Это важно, чтобы сосредоточиться на действительно важном. Мы увязаем в бессмысленных задачах, обязанностях и списках дел, которые становятся только длиннее каждый раз, когда мы что-то из них вычеркиваем. На тех, кто управляет собственным бизнесом, давят бесконечные проблемы: надо наращивать доход, запускать новые маркетинговые компании, платить зарплату. Этот круг забот может привести нас к застою и заставляет забыть о причине, по которой мы все это затеяли о свободе. Вы помните о главном? Духовный прыжок напоминает о том, что имеет значение. Задавая смелые и неудобные вопросы, мы приближаемся к самому главному в этом мире. В нем есть только несколько важных вещей. Основываясь на нашей личной философии, мы можем напомнить себе о них и жить более гармонично. Ведь именно для этого мы здесь в первую очередь и находимся, верно? Вы менее склонны к реактивному поведению, Мы живём в реактивном мире и часто бегаем по кругу в погоне за призом. Ладно, это реверанс в сторону блестящей песни The Scientist Coldplay. Но вы понимаете, о чём я? Невозможно не быть реактивным. Вы просыпаетесь, и день овладевает вами, вместо того, чтобы вы владели им. Ваш духовный прыжок переворачивает ситуацию и подталкивает вас к по-настоящему продуктивной деятельности. Вы проявляете сочувствие. Духовный прыжок будет укреплять эмпатию, а это мощное средство для выстраивания связей с окружающим миром и людьми. Вместо того, чтобы судить других, вы будете понимать, что они чувствуют, а еще вы сможете представить себе место, где находитесь вместе с ними, что изменяет весь ваш опыт. Вы достигаете более глубокой и ясной связи. Духовный прыжок это глубокое переживание, предназначенное для укрепления вашей связи с самим собой, окружающими и миром в целом. Вы будете чувствовать себя более гармонично, и маленькие жизненные драмы уже не будут вас волновать. Качество жизни вырастет, и наконец духовный прыжок интегрируется в повседневность. Вы будете знать, как реагировать на пассивно-агрессивное письмо, на человека, подрезавшего вас в пробке или на стычку с супругом из-за того, кому готовить ужин. Именно в самые простые микромоменты вы практикуете и культивируете свой прыжок. Вместо того, чтобы зацикливаться на вызове в бизнесе, вы найдете решение, которое раньше не приходило в голову. Вместо того, чтобы злиться на сотрудника, у которого нет четкого плана действий, вы проявите сочувствие и приободрите его, потому что и сами сталкивались с такой проблемой. Хэштег истории успеха. Элизабет Лаयंस, издатель. Какой самый смелый прыжок вы совершили в жизни и почему это было важно для вас? Я ехала по шоссе, и тут меня потрясла одна песня. Я слышала ее уже много-много раз, но теперь остановилась и разрыдалась. Моя душа была выжжена. Я знала, что пришло время совершить прыжок с самой высокой в моей жизни скалы. Пришло время признать, кем я была, а кем нет, и в кого я была готова превратиться. Это означало огромный сдвиг во всех важных областях моей жизни, который я не могла отменить. Что вы чувствовали, когда делали этот прыжок, и что произошло потом? Невероятный страх, но он привел меня к свободе, истине и миру. Это было знание, которое я не могла отрицать. Честно говоря, я не понимала, что оно значит для меня, потому что понятия не имела, как это сработает. Я ценю стабильность, и мне важно знать, что будет дальше, но я приняла самое смелое решение в жизни. Того покоя, который я ощутила в тот миг на обочине дороги, оказалось достаточно. Оглядываясь назад и имея нынешний опыт, что бы вы сказали другим в подобных обстоятельствах? Это те решения, которые вы должны принимать на 100% самостоятельно. Вы не советуетесь с кем-то. Вы больше никого не спрашиваете, что вам делать. Вы должны погрузиться в себя и принять решение, а затем держитесь за него, потому что вам придется преодолеть ухабы и блокпосты. У меня нет на это времени. Те мои клиенты, что привыкли к старой модели работать больше, чтобы стать больше, задумывались о духовном прыжке в последнюю очередь. Почему? Потому что семидневный ретрит вроде бы никак не связан с получением прибыли. Зачастую они настолько увязают в суете, что не могут потратить ни минуты впустую. 37 минут медитации? Да о чем ты, Томми? Мне нужно повышать продажи, заключать сделки, чтобы содержать семью. Возьми всю эту ерунду про закон притяжения и засунь сам знаешь куда. Во что верить? зависит от вас. И вера будет диктовать результаты в любой практике. Но что если результат от духовного прыжка будет больше ожидаемого? Что если отключение от безостановочной суеты мира создаст пространство, которое произведет мощный прорыв в бизнесе? Что если то, что привело тебя сюда, не поможет двигаться дальше? Задумайтесь над этими вопросами, если испытываете затруднения. Один из моих клиентов, Джефф, основал успешное маркетинговое агентство. Он посвятил своему делу много лет, и все же он пришел ко мне, потому что забуксовал, как и его бизнес. За двадцать тремя месяцами рекордного дохода последовали 9 месяцев простоя. То, что он считал необходимым, когда присоединился к группе «Мастер Mastermind, было больше бизнеса, стратегии и привлечения клиентов. Джефф перепробовал всё, но развитие застопорилось. С чего же мы начали? С пространства и духовного прыжка. В течение 90 дней Джефф медитировал по 15 минут. За этим последовала неделя сеансов в камере сенсорной депривации, флоатинг. А кульминацией стала трёхдневная интенсивная медитативная практика. Но томи, когда же мы перейдем к реальным вещам, спросил он меня. Я напомнил, зачем он пришел ко мне и чего на самом деле искал. К чести Джеффа, его доверие к процессу было беспримерным. Он знал, что прорыв потребует нового уровня мышления. Безо всякой бизнес-стратегии месяц после духовного прыжка стал для Джеффа лучшим за полтора года. Он повысил прибыль, а затем нанял ключевого сотрудника, которого ему все это время не хватало, финансового директора. Его доход увеличился на 25%, уровень стресса снизился, и Джефф вновь почувствовал себя бодрым. И да, его 11-летний брак снова заиграл новыми красками. Вы можете решить, что это случайная удача, просто так совпало, или вы можете увидеть, что произошло на самом деле. Джефф совершил прыжок. И поскольку он был сердцем бизнеса, компания последовала за ним. Виды духовных прыжков. Духовные прыжки разнообразны. Помните, масштаб может быть любым. Важны баланс и способность встроить изменения в свою жизнь. Если вы никогда не медитировали, я бы сказал, что отправиться в Перу за опытом планетарной медицины Это чересчур. Хотя в правильное время радикальный захватывающий прыжок может оказаться именно тем, что нужно, прежде чем обсудить виды духовных прыжков, я хочу, чтобы вы взяли на себя творческую ответственность. Хотя я опишу общие примеры, не стесняйтесь расширять горизонты и создавать собственные прыжки. Помните, что отвечая за этот опыт, вы определяете его долгосрочное влияние на вашу жизнь а влияние — именно то, для чего мы здесь находимся. Духовный прыжок номер один. изучение неизвестного. В этом месте вы меняете свой жизненный опыт, освобождаясь от всего, что знали, и принимаете новое. Если чувствуете сопротивление, вы на верном пути. Исследуя неизвестное, вы даете волю любопытству и получаете мотивацию, чтобы копать глубже и обретать больше. Подходит что угодно: от медитативного опыта до чтения духовных текстов. Любой старт для углубления исследования и начала поисков. Ключ к прыжку в том, чтобы освоиться в непривычной тишине и покое. Это отправная точка вашего опыта и момент, когда вы действительно принимаете силу внутреннего поиска. Духовный прыжок номер два. Углубляйте свою практику. Вы уже встали на пути, готовы идти дальше и глубже. Вы совершали прыжки и практиковали ритуалы, но вас не устраивает результат. Вы хотите большего. Ваше желание перестроиться усиливается, приходит время для чего-то смелого и захватывающего. Второй тип прыжка включает в себя опыт, в котором вы разрываете шаблоны повседневной жизни. Это может быть 3, 5 или семидневный ретрит или курс медитации. Вы и раньше задумывались о подобном опыте, но отговаривались отсутствием времени. Сделайте это, и вы выйдете оттуда изменившимся человеком. Духовный прыжок номер три. Радикальный прыжок. Иногда приходится рывком сдирать пластырь и идти в авангард. Радикальный прыжок именно таков. Он не для слабонервных. Это резкий сдвиг в перспективе. Он может выглядеть как целый ряд вариантов, в том числе захватывающие переживания, длительные ретриты и интенсивные путешествия. Самое главное здесь полностью отключиться, чтобы расширить границы реальности. После радикального прыжка никто не останется прежним, и вам это известно. Вы постоянно ищите новые направления для роста, и этот тип духовного прыжка приведет вас туда, куда нужно. Вы готовы, и вам не терпится его испытать. Духовный прыжок номер 4. Микропрыжок Все виды духовных прыжков имеют свои преимущества и обеспечивают отличный старт для того, чтобы создать эмоциональную связь с вашим новым опытом. Повседневная практика это серия микропрыжков. Чаще всего наибольшую трансформирующую пользу вы получаете не во время прыжка, а после него. Это процесс интеграции, когда вы возвращаетесь к повседневной жизни, Шейн Стот, генеральный директор компании Float Tank Company, разрабатывающий камеры сенсорной депривации. Флоатинг предполагает, что вы лежите в ванне с соляным раствором, который удерживает вас на плаву практически в состоянии невесомости. Дверь при этом закрыта, вы находитесь в полной тишине и темноте, безо всякой информации для органов чувств. Шейн объясняет: Вы просто плаваете, Вам не нужно анализировать и размышлять. Вы испытываете ни с чем не сравнимое умиротворение и спокойствие, не похожее ни на что другое. Подумайте о микропрыжках или практиках, которые подпитывают вас между решительными сдвигами на вашем пути. Каждый из них действует как мост от одного открытия к другому, помогает вам углубить опыт и поделиться новыми дарами с миром что всегда стоит на пути. Несомненно, перед духовным прыжком вы ощутите внутреннее сопротивление. Мои клиенты, которые больше всего противятся медитации и другим духовным практикам, всегда больше всего в этом нуждаются. Давайте рассмотрим некоторые общие препятствия вашему духовному прыжку, которые могут остановить вас на пути. Навешивание ярлыков Общим препятствием на пути к совершению духовного прыжка является проецирование наших убеждений посредством навешивания ярлыков. Это чрезвычайно распространённое явление. Разнообразные утверждения от "это не для меня" до "все эти люди сумасшедшие" держат вас на крючке. Они не дают вам совершить прыжок и вытесняют всё то, что было найдено во время иногда неудобного путешествия к себе. Страх Тим Феррис пытался медитировать. Он проходил десятидневную випассану. От сидения в одной позе все тело у него ныло, хотелось курить, а в голове носились мысли, которые могли бы напугать Стивена Кинга. Он больше не мог все это выносить. Тима одолевали самые темные его демоны. Он был готов уйти, но остался, чтобы достичь новой ясности. Большинство не совершат духовный прыжок из-за огромного страха обнаружить, кто они на самом деле. ФОМА – синдром упущенной выгоды. Вечная боязнь пропустить что-то интересное обычное препятствие на пути к духовному прыжку. Упустить все, что нам кажется жизнью. Все, чем управляет логическая и рациональная часть вашей личности, включая бизнес, карьеру, задачи, счета, обязанности и бесчисленные социальные роли. Пусть новости, спортивные сводки и обновления в соцсетях копятся где-то вне зоны вашего внимания. Не бойтесь, что мимо вас пройдет что-то важное. Большинство из нас испытывают информационную зависимость, и преодолеть ее непросто. Уклонение Что я вообще здесь забыл, спрашивал я себя. Это был духовный ретрит в Седоне, штат Аризона, и я не переставал удивляться, какого чёрта сюда приехал. Мы занимались практикой глубокого дыхания, чтобы выпустить накопившиеся эмоции. Я почувствовал сопротивление и не хотел от него избавляться. Помню, как говорил себе: "Чувак, ты что, не можешь стать нормальным и подчиниться обстоятельствам, а не стремиться к постоянному росту?" Тогда-то я понял, что сопротивление пытается мной завладеть. В конечном счёте я изменил свою жизнь. Мне удалось достичь огромной ясности в таких глубинных аспектах, как смерть, эмоциональные травмы и принятие себя. Но добраться туда было нелегко. На пути к себе вас ждут неудобные вопросы, вам предстоит глубокое исследование. Продолжайте и дайте чуду случиться. Практические инструменты для духовного прыжка. Практика духовного прыжка требует множества мощных инструментов, привычек, ритуалов и способов углубления опыта. Перечислить их все в этой аудиокниге невозможно, поэтому остановлюсь на основных. Медитация. Здесь не нужно лишних слов, всё очевидно. Медитация обязательно в вашем арсенале. Если вы хотите достичь большего внутреннего покоя, ясности и познать себя, без нее не обойтись. Способов и форматов медитации множество, выберите подходящий и придерживайтесь его. И помните, если чувствуете сопротивление, то только потому, что вы человек. Дыхательные практики. У нас есть великолепный инструмент, о котором мы не задумываемся, хотя и используем его более тысяч раз в день. Это дыхание. Оно открывает ворота для переплавки стресса в умиротворение, а хаоса в спокойствие. Существует огромное количество типов дыхания. Не игнорируйте силу подобных практик. У меня был опыт изменения жизни только с помощью интенсивного дыхания. Флоатинг. Представьте себе, что вы парите в космосе. Вы можете испытать эти ощущения в камере сенсорной депривации. Я уже о нём упоминал. Это изолированная капсула, в которой вы лежите в воде, насыщенной солью. Это мой любимый инструмент. Он позволяет легко достичь состояния, в котором не надо никуда идти, ничего делать и ни о чём думать. Ледяная вода. Ничто не даёт вам столько новой информации о себе, как погружение в ванну с очень холодной водой. Эффект не ограничивается интеллектуальными открытиями. Кроме этого происходит мощный выброс эндорфинов, которые отвечают за эмоциональный подъем и укрепление иммунитета. Продвинутые техники. В мире придумано немало духовных методик, которые усилят ваш прыжок и помогут в практике. Они не обязательно связаны с религией или верой. Речь о том, чтобы выделить себе свободное пространство в беспокойном мире. Оно станет местом, где вас ждут ни с чем не сравнимые инсайты. Просто начните, отпустите ожидания и позвольте продвинутым практикам прийти к вам. Ваш духовный прыжок. Духовный прыжок предназначен для того, чтобы вам было легче ориентироваться в остальных сферах жизни. Но часто мы вспоминаем о действительно важных вещах, когда наступает кризис. Взяв дело в свои руки, вы будете проживать жизнь глубоко и умиротворенно. Кроме того, окрепнут ваши связи с другими людьми и с собой. Вы станете спать гораздо спокойнее, зная, что вы вступили в прочные отношения с чем-то гораздо большим и смелым, чем повседневные обязанности. И самое главное, у вас есть прочный фундамент, который дает вам опору, когда требуются ответы на сложные вопросы. Итоги. Самые мощные инсайты приходят в свободное пространство. Стресс, тревога и бесконечный список дел неподходящие условия для озарений и прорывных идей. Тишина и уединение имеют решающее значение для роста. Они действуют сразу на нескольких уровнях и помогают понять, насколько вы довольны собой и своей жизнью. Формируйте пространство для себя осознанно и любите его. Духовный фундамент необходим. Без него люди чувствуют опустошение и разобщенность. Выберите практику или выработайте привычки, чтобы укрепить связь с собой и защититься от внешнего шума. Мощный рывок. Какое единственное решение вы откладывали в своей духовной жизни? Что же удерживало вас от принятия этого решения и почему? Что вы намерены делать сейчас?